В Кук-сити Джон и Сильвия счастливы. Такими я не видел их много лет. И мы выгрызаем из горячих сэндвичей с говядиной огромные куски. Я счастлив, что слышу и наблюдаю их высокогорное буйство, но почти ничего им не говорю, просто ем. В Широкое окно ресторана видны огромные сосны за дорогой. Под ними в парк ездит много машин. Опустились уже намного ниже границы лесов. Здесь теплее, но случайная низкая туча над головой готова пролиться дождем. Наверное, будь я романистом, а не лектором Шатокуа, попытался бы развить характеры Джона, Сильвии и Криса сценами действия, которые заодно являли бы внутренние смыслы дзена, а может, и искусство, а может даже и ухода за мотоциклом. Вышел бы всем романом роман, но я от чего-то не горю желанием его писать. Они, друзья, не персонажи, И как однажды сказала Сильвия: мне не нравится быть предметом. Поэтому я не вдаюсь в подробности, которые мы знаем друг о друге. Ничего плохого, но и ничего значимого для Шатокуа, с друзьями так и надо. В то же время, я думаю, из этого Шатокуа можно понять, отчего я должно быть кажущим таким сдержанным и отчужденным. Время от времени они задают вопросы, на которые вроде как надо отвечать, разъяснять Какого черта я всегда такой задумчивый? Но стоит проболтаться, что именно у меня на уме, скажем, априорное допущение временной непрерывности мотоцикла, причем не ссылаясь на всю идею Шотоква, они очень удивятся и спросят, что со мной случилось. А мне интересно. Это непрерывность, и то, как мы о ней говорим и думаем, поэтому я выпадаю из обычных застольных ситуаций. Отсюда и отчужденность. Тут и загвоздка. Проблема нашего времени. Сегодня диапазон человеческого знания настолько велик, что все мы специалисты, а дистанции между специализациями так огромны, что если хочешь вольно бродить между ними, окружающим придется отойти в сторонку. Все это застольное здесь и сейчас тоже специализация. Крис вроде бы понимает мою отстраненность лучше Джона и Сильвии. Быть может, больше привык к ней. И Его это больше касается. Таковы у нас отношения. Иногда в лице его я читаю тревогу или по крайней мере беспокойство, спрашиваю себя, почему, и выясняется, что это я злюсь. Не обрати я внимание на его лицо, может, сам бы и не понял. В другой раз он бегает и скачет вокруг, я опять недоумеваю, а оказывается, это потому, что я в духе. Теперь я вижу, что он нервничает и отвечает на вопрос, который Джон очевидно задал мне о людях, к которым мы приезжаем завтра, о Дэвизах. Я толком не разобрал вопрос, но добавляю. Он художник, преподаёт изобразительное искусство в тамошнем колледже, абстрактный импрессионист. Меня спрашивают, как мы с ним познакомились, и приходится ответить, что я не помню. Выходит уклончиво. Я не помню о нем ничего, кроме отдельных фрагментов. Они с женой очевидно дружили с друзьями Федора, так он с Дэвизами и познакомился. Им мне очень понятно, что я, технический писатель, могу иметь общего с художником-абстракционистом. И снова приходится говорить, что не знаю. Я мысленно перебираю фрагменты воспоминаний, но ответа не нахожу. Личности у них явно разные. На снимках того периода Федор отчуждён и агрессивен. Кто-то с его факультета полушутя назвал его лицо подрывным, а тогдашние фотографии Дэвиза являются лицо вполне пассивное. Почти умиротворённое, только в глазах лёгкий вопрос. У меня в памяти сохранился фильм о шпионе в Первую мировую войну. Он изучал поведение пленного немецкого офицера, тот был его вылитой копией, через одностороннее зеркало. Изучал много месяцев, пока не научился имитировать каждый его жест и оттенок речи. Затем притворился этим офицером, сбежавшим из плена, чтобы внедриться в командование германской армии. Помню свое напряжение и возбуждение. Шпиону предстоит первое испытание встреча со старыми друзьями офицера. Разгадают те обман или нет? Вот и мне теперь так же. Дэвис само собой будет полагать, что я тот человек, которого он когда-то знал. Снаружи мотоцикл весь в росе от легкого тумана. Из сидельной сумки достаю пластиковый пузырь и цепляю к шлему. Скоро въедем в Йеллоустонский парк. Дорога впереди в тумане, будто облако навалилось на долину, которая и не долина вовсе, а длинный горный проход. Я не знаю, насколько хорошо его знал Дэвис и каких общих воспоминаний он ждет от меня. Я уже проходил это с другими людьми, и мгновение неловкости обычно удавалось заполировать. Награды всякий раз служили новые знания о Федре, которые немало помогали мне и дальше играть его роль. За много лет я накопил основную массу той информации, которую здесь излагаю. Судя по обрывкам моих воспоминаний, Федор высоко ценил Дэвиза, поскольку не понимал. Непонятное сильно интересовало Федера, а реакции Дэвиза всегда были пленительны. Реагировал он как будто от фонаря. Федор говорил что-нибудь по его мнению смешное, а Дэвис смотрел озадаченно или же принимал его всерьез. В другой раз Федер говорил что-нибудь очень серьезное, что глубоко его волновало. А Дэвис принимался хохотать, словно услышал умнейшую шутку на свете. Например, остался отрывок воспоминания об обеденном столе, у которого отстала полировка. Федор приклеил шпон на место, а чтобы тот держался, пока не застынет клей, обмотал весь стол целым клубком бечевки. Дэвис увидел и спросил, что все это означает. Моя новая скульптура, отвечал Федор. Тебе не кажется, что весьма продуманно выстроено? Но Дэвис не рассмеялся, а взглянул на него с изумлением, потом долго разглядывал стол и наконец спросил: "Где ты научился такому?" Секунду Федор думал, что Дэвис подхватил его шутку, но тот был серьезен. В другой раз Федор расстроился из-за студентов, провалившихся на экзамене. Они с Дэвизом возвращались домой под кронами деревьев, и Федор что-то сказал. А Дэвиса удивило, что тот принял провал так близко к сердцу. Я тоже не понимаю, ответил Федор и озадаченно добавил. Наверное, потому что каждый учитель склонен завышать оценки тем ученикам, которые больше напоминают его самого. Если сам пишешь экономно, считаешь, что и для ученика это важнее прочего. Если любишь тряскучие фразы, тебе понравятся ученики, которые к ним расположены. Ну да, а что здесь такого? спросил Дэвис. Понимаешь, тут что-то не так, ответил Федор. Те студенты, которые мне больше всех нравятся, настоящие родственные души, все они проваливаются. Тут Дэвис расхохотался в голос, чем совсем вывел Федора из себя. Тот увидел некое научное явление, которое может подсказать ключи к новому пониманию, а Дэвизу, видите ли, смешно. Сначала Федор думал, что Дэвис смеялся просто над своим нечаянным оскорблением, но что-то не срасталось. Дэвис вовсе не любил унижать людей. Позднее Федр понял, то был некий смех больше правды. Лучшие студенты всегда проваливаются. Это знает каждый хороший учитель. Смех Дэвиза уничтожал напряжение невозможной ситуации, и Федру смех тоже бы не помешал, ибо в то время Федор был чересчур серьезен. Эти загадочные реакции Дэвиза и навели Федра на мысль, что у художника есть доступ к огромному массиву скрытого понимания. Казалось, Дэвис всегда о чем то умалчивает. Он что-то скрывал от Федора, и тот не мог вычислить, что именно. Затем отчетливый фрагмент. В тот день Федор понял, что Дэвис также недоумевает по его поводу. У Дэвиза в студии не работал выключатель, и художник спросил Федора, что здесь может быть не так. На лице его играла слегка смущенная, слегка задачная улыбка, будто меценат беседует с художником. Меценат смущен тем, что приходится признавать, насколько он не сведущ. Но улыбается в предвкушении узнать больше. В отличие от Сезерлендов, которые ненавидят технику, Дэвис был так от нее далек, что не ощущал особой угрозы. Вообще-то Дэвис был техническим энтузиастом, меценатом техники. Он ее не понимал, но знал, что именно ему нравится и всегда с удовольствием узнавал новое. Он наивно полагал, что все дело в проводе около самой лампочки, поскольку чуть тронешь выключатель, свет гаснет. Если же что-то сломалось в выключателе, полагал он, неполадка, палатка бы на лампочке лишь через некоторое время. Федор не стал спорить, а перешел дорогу, купил в хозяйственном магазине выключатель и через пару минут его установил. Свет, конечно, немедленно зажегся, озадачив и расстроив Дэвиза. Откуда ты знал, что сломан выключатель, спросил он. Он работал прерывисто, когда его трогал. А разве не могло дергаться в проводе? Нет. Самоуверенность Федора разозлила Дэвиза, и он заспорил. "Откуда ты все это знаешь?" "Это очевидно." "Ну а почему тогда я этого не видел?" "Это нужно немножко знать." "Тогда это уже не очевидно, правда?" Дэвис всегда спорил под таким странным углом, что отвечать ему было невозможно, потому Федор и заподозрил, что Дэвис от него что-то скрывает. Но лишь под конец своего пребывания в Бозмене Федор аналитически и методически понял, кажется, какую именно перспективу этот угол зрения открывал. У Въезда в парк, останавливаемся и платим человеку в шляпе смотрителя. Он вручает нам однодневный пропуск. Впереди пожилой турист снимает нас с кинокамерой, и я улыбаюсь. Из его шортов, городским гольфом и башмакам спускаются белые ноги. Супруга одобрительно за ним наблюдает, и у нее ноги такие же. Проезжая, машуем рукой, и они машут в ответ. Мгновение на много лет останется на пленке. Федор презирал этот парк, толком не понимая от чего, может от того, что не сам его открыл, но скорее всего не поэтому. Тут что-то другое. Его злило, что смотрители промышляют экскурсионным туризмом, туристы ведут себя как в Бронском зоопарке, и это еще отвратительнее. То ли дело Высокогорья вокруг. Парк казался огромным музеем с тщательно на маникюрированными экспонатами. Они создают иллюзию реальности, но отгорожены красивыми цепочками, чтобы детишки ничего не сломали. Люди входят в парк и становятся вежливыми, любезными и фальшивыми друг с другом, ибо такова здешняя атмосфера. Федор жил всего в сотни миль от парка, но заезжал в него от силы пару раз. Однако я сбился. Не хватает участка длиной лет в десять. Федор не прыгнул от Иммануила Канта сразу в Босмен, Монтана. За эти 10 лет он успел долго пожить в Индии, где изучал восточную философию в Бенгальском индуистском университете. Насколько я знаю, никаких оккультных секретов он там не постиг. Ничего особенного не случилось, только встречи. Он слушал философов, посещал религиозных деятелей, впитывал и думал, потом впитывал и думал опять, вот и все. Письма его полны сильного смятения от противоречий, несообразностей расхождений и исключений из всех правил, что он формулировал насчет наблюдаемого. Он приехал в Индию ученым эмпириком и уехал из Индии ученым эмпириком, не намного мудрее, чем раньше. Тем не менее, он со многим познакомился, и в нем затаился некий образ, который позже проявился в сочетании со многими другими скрытыми образами. Некоторые из этих скрытых состояний надо рассмотреть, потом они будут важны. Федор понял, что различия в доктринах индуизма, буддизма и даосизма и рядом не стоят с различиями доктрин христианства, ислама и иудаизма. Из-за первых не ведутся священные войны, ибо слова, описывающие реальность, никогда не принимаются за саму реальность. Во всех восточных религиях крайне ценна санскритская доктрина: тат твам аси, то ты есть. Она утверждает, Все, что ты считаешь собой, и все, что ты считаешь постигаемым тобой, неразделимо. Целиком постичь эту нераздельность и значит стать просветленным. Логика подразумевает отделение субъекта от объекта. Следовательно, логика не есть мудрость в последней инстанции. Иллюзия отделения субъекта от объекта лучше всего стирается исключением физической, умственной и эмоциональной деятельности. Для этого есть множество дисциплин Одна из самых важных санскритских тхьяна, по-китайски она неправильно произносится чань, и еще раз неправильно произносится по-японски дзен. Федор так и не увлекся медитацией, поскольку не видел в ней смысла. Все то время, что он жил в Индии, смысл оставался логической постоянной, и Федор не знал честного способа отказаться от веры в него. Это, по-моему, делало ему честь. Но однажды в классе преподаватель философии жизнерадостно распространялся про иллюзорную природу мира, уже в пятидесятый, наверное, раз, и Федор поднял руку и холодно спросил: "Считается ли, что атомные бомбы, упавшие на Хиросиму и Нагасаки, были иллюзорными?" Преподаватель улыбнулся и ответил: "Да". Этим дебаты завершились. В традициях индийской философии такой ответ может и верен, но для Федора Как для всех, кто регулярно читает газеты и кого парит массовое уничтожение людей, он был безнадежно неадекватен. Федор бросил занятия, бросил Индию, бросил все. Вернулся на свой Средний Запад, получил практичную степень по журналистике, женился, жил в Неваде и Мексике, работал от случая к случаю, репортёрствовал, пописывал о науке, сочинял промышленную рекламу. Зачал двоих детей, купил ферму, лошадь для верховой езды. Две машины и стал обрастать жирком. Он бросил гоняться за так называемым призраком разума. Это чрезвычайно важно понять. Он сдался. А поскольку сдался, с виду жизнь стала удобной. Работал Федор в разумных пределах прилежно, с ним легко было иметь дело, и если б не случайные проблески внутренней пустоты, что сквозили в некоторых его рассказах того периода, дни его проходили вполне обычно. Что встряхнуло его и привело в эти горы, неясно. Жена во всяком случае не знает до сих пор, но я догадываюсь, виной могло быть внутреннее осознание неудачи и надежда, что он опять выйдет на след. Федор стал гораздо зрелее, будто забвение внутренних целей поторопило его старость. Выезжаем из парка в Гарденэри, где, похоже, дожди редки, в сумерках на склонах видны только трава и шалфей. Мы решаем остановиться здесь на ночь. Городок лежит на высоких берегах по обе стороны моста через реку, которая стремительно льется по гладким и чистым валунам. За мостом подъезжаем к мотелю. Здесь уже включили свет, но даже при искусственном освещении из окна я вижу, что вокруг каждого домика аккуратно высажены цветы, и шагаю осторожно, чтобы не наступить. В домике я тоже кое-что замечаю и показываю Крису. Все окна двойные, а скользящие рамы утяжелены грузилами. Двери закрываются плотно. Вся фурнитура идеально подогнана. Ничего претенциозного, просто хорошо сделано. И что-то мне подсказывает, что делал все это один человек. Когда возвращаемся из ресторана, в садике у конторы мотеля, наслаждаясь вечерним ветерком, сидит пожилая пара. Мужчина подтверждает, что все домики построил сам. Он доволен, что это заметили. И его жена, которая за ним наблюдает, приглашает всех нас присесть. Неторопливо беседуем. Здесь самый старый въезд в парк. Через него ездили еще до появления автомобилей. Старики говорят о переменах за все эти годы, прибавляя еще одно измерение к тому, что мы видим вокруг, и все выстраивается в нечто прекрасное. Этот городок, эта пара и годы, что здесь прошли. Сильвия кладет ладонь на руку Джона. Шумит река внизу, пахнет ночной ветер. Жена хозяина знает все запахи и говорит, что так пахнет дымолость. Ненадолго замолкаем. Меня охватывает приятная дрема. Крис уже почти спит, когда решаем идти на боковую